Глава восьмая «О, только этого нам не хватало!» — воскликнул Джек, провожая взглядом Арабеллу, пока та падала в море. Затем посмотрел вниз. Арабелла исчезла под водой. Однако тотчас вынырнула, отчаянно хватая ртом воздух. Волосы змеились позади нее, длинные юбки колоколом всплыли рядом с ее головой. Увы. Вскоре плотная ткань платья набрякла, тяжелая одежда потянула ее под воду, и она снова начала тонуть. «Остается одно», — подумал Джек, бросая жилет на крепительную планку. Он развернул корабль против ветра, чтобы его остановить, вскочил на борт и нырнул в морскую пучину. Джек со всплеском ушел под воду, но тотчас вынырнул и поискал взглядом Арабеллу. Затем тряхнул головой, чтобы отбросить с глаз мокрые влажные волосы и заметил над водой ее голову. Он поплыл к ней, надеясь, что девушка не станет сопротивляться его усилиям по ее спасению. Подплыв к ней сзади, Джек схватил ее голову и повернул вверх, чтобы Арабелла могла дышать. Другой рукой он крепко обхватил ее за плечи и потянул к себе. Таким образом, девушка почти легла на него. Затем, работая ногами, откинулся на спину и потащил ее за собой к кораблю. Казалось, она без сознания, хотя глаза ее были открыты и моргали. К счастью, Арабелла не сопротивлялась, однако оказалась гораздо тяжелее, чем он ожидал. У Джека возникло ощущение, будто чья-то рука тянет ее прочь от него. Неужели ее платье зацепилось за что-то под водой? Внезапно Джек вскрикнул. Что-то острое впилось ему в руку. Он тотчас ее отдернул и, увы, выпустил Арабеллу. Джек посмотрел, в чем дело. Из руки в теплые воды Карибского моря стекала кровь. Джек вытаращил глаза. Неужели следы зубов? Как будто... Человеческих, но только острее. Между тем Арабелла лишилась сознания и снова стала тонуть. Джек в отчаянии увидел, как ее голова скрылась под водой. Он что-то пробормотал, набрал полную грудь воздуха и нырнул. Под водой он открыл глаза и попытался найти Арабеллу. Увы, здесь все было нерезким и размытым. И все равно Джек увидел, как девушка медленно опускается на дно. Энергично работая ногами, он вскоре оказался рядом с ней. Обхватив ее одной рукой, Джек принялся грести второй, возвращаясь вдвоем с ней на поверхность. Нужно было спешить. Внезапно он понял, Арабеллу действительно что-то тащит на дно. Перед ним проплывали разноцветные рыбы, морские водоросли били его по лицу, а его собственные движения ногами сильно вспенивали воду. Все это мешало ему увидеть, что за сила тянет Арабеллу на глубину. А еще ему не хватало воздуха. Энергично работая ногами, Джек попытался освободить Арабеллу от невидимого препятствия. Обхватив девушку обеими руками, чтобы не выпустить ее снова, он потянулся насколько мог, чтобы еще крепче сцепить руки, и внезапно увидел удивительно красивое девичье лицо. С головы подводной обитательницы струились длинные бирюзовые волосы. Ее перламутровая кожа напоминала внутреннюю поверхность устричной раковины. Глаза сияли, как лунный свет. Такой красавицы Джек, отродясь, не видывал. А ведь он повидал на своем веку немало красивых девушек. Это же было чудо, как хороша! Пока не открыла широко рот и не зашипела. Джек от неожиданности отпрянул и в этот момент отпустил Арабеллу. Девушка-рыба схватила Арабеллу за плечо и попыталась выдернуть ее из рук Джека. Джеку этого хватило, чтобы понять намерение подводной незнакомки. Это ее острые зубы оставили следы на его руке. Когда же Джек более или менее пришел в себя, он заметил, что на самом деле девушка она лишь до пояса. Ниже блестел и переливался чешуйчатый хвост. «Русалка!» Им с нужно убираться отсюда и как можно быстрее, вырваться на поверхность воды, где есть воздух, и ради собственной безопасности поскорее вернуться на корабль. О русалках ходили самые разные истории. Во многих из них рассказывалось, что они были очень милыми и невинными. Но были и другие истории — О злых и коварных русалках, которые действовали заодно с сиренами. Джек быстро пришел к выводу, что перед ним именно такая союзница сирен. Крепко прижимая Арабеллу к груди, Джек сжался в комок, а затем, словно пружина, резко ударил русалку ногами прямо в подбородок. Та отпрянула назад, Джек быстро, насколько хватало сил, поплыл к кораблю, таща за собой тяжелую безжизненную Арабеллу. На всякий случай он бросил взгляд вниз, чтобы понять, не преследует ли их русалка. Его сердце тотчас забилось, словно кузнечный молот. Напавшая на Арабеллу русалка все еще была там, но теперь уже не одна. Внизу собрались десятки других хвостатых созданий. Еще миг, и они всем скопом устремились в погоню за Джеком. Легкие были готовы вот-вот лопнуть от нехватки воздуха, но он, собрав последние силы, заставил себя устремиться к поверхности воды. Он знал, что не сможет отбиться от них, а рассчитывать на помощь со стороны Арабеллы не стоит. Чувствуя, как горят огнем его легкие, Джек поплыл вверх и вперед. Увы, вес Арабеллы замедлял его движение. Превозмогая усталость рук и ног, он был исполнен решимости во что бы то ни стало вытащить и себя Эрабеллу и из воды. Он взвился в воздух, задыхаясь и отплевываясь. Однако радоваться было рано, ему еще предстояло доплыть до корабля. Вокруг Джека бурно плескалась вода. Он понимал, это вслед за ним, хлопая зелеными плавниками, к поверхности воды спешит легион русалок. Промедление было смерти подобно. Отчаянно работая ногами и оставляя за собой пенный след, он тащил Арабеллу дальше. Наконец он добрался до корабля и, не выпуская из рук девушку, ухватился за лестницу, чтобы вскарабкаться на борт. Твердо поставив ногу на первую перекладину, он выпрямился и закинул Арабеллу себе на плечо. Затем ухватился за поручни и стал подниматься наверх. Таща на себе Арабеллу, Джек забрался на борт барнакла. Там он положил девушку на палубу, а сам, часто хватая ртом воздух, рухнул рядом с ней. Он пытался восстановить дыхание, и его грудь вздымалась и опадала. Как только легкие снова наполнились воздухом, он опустился на колени рядом с Арабеллой. Бледной, наглотавшейся воды, промокшей до нитки, Больше всего Джека напугало то, что она не двигалась и не дышала. Он открыл ей рот и крепко прижался губами к ее губам, вдыхая воздух ей в легкие. Ну давай, дыши, мысленно взмолился он, задавшись целью, во что бы то ни стало вернуть ее к жизни. После всего, что с ней случилось, подумал он, она не должна умереть, только не это. Арабелла закашлялась и стала отплевывать воду. Рывком, приподняв ее, Джек постучал кулаком по ее спине, помогая освободить легкие от морской воды, которой она в избытке нахлебалась. Увы, стоило девушке прийти в себя, как она встала и метнулась обратно к поручням. О, нет, не надо! закричал Джек, бросаясь вслед за ней. Она уже собралась было спрыгнуть за борт, но он схватил ее за талию. Я рисковал жизнью, чтобы вернуть тебя на корабль. Я не стану делать это дважды! «Я должна попасть к моей матери!» — закричала Рабелла. «Немедленно отпусти меня!» «Я не видел твою мамочку там в обществе чешуйчатых хвостов!» — сказал Джек, таща ее к грот мачте. «Ты напрасно теряешь время, и мне придется снова вымыкнуть до нитки, чтобы спасти тебя!» С этими словами он привязал ее к мачте вместе с остальными. «Люди для того научились делать корабли», — посетовал он, «чтобы не мокнуть в воде, перебираясь с места на место». Он взялся за края рубашки и выжил из них воду. На палубе набралась целая лужа. «Если я испортил эти сапоги!» — предупредил Нарабеллу. «Кое-кто, и я думаю, мы оба знаем, кто именно купит мне новую пару!» Оставляя на палубе мокрые следы и пучки водорослей, Джек вернулся к штурвалу.